Глава шестьдесят третья. «Милена, как ты можешь подобное предполагать?» Было бы у нее на шее пресловутое жемчужное ожерелье, она почти наверняка схватилась бы за него в пароксизме фальшивого негодования. Да как я могла такое подумать? Но из памяти будто сами собой принялись дружно всплывать отдельные памятные слова и фразы. Советы и наставления, ремарки и замечания. Таинственные, как мне казалось тогда, комментарии, и сейчас все они складывались в очень стройную, предельно понятную картину, потому что отыскался тот самый клей, который надежно склеил их воедино. Как давно-то к нему неравнодушно. Наконец-то! Впервые за очень долгое время я почувствовала себя хозяйкой положения не созданием и успевавшим лишь реагировать на все, что подбрасывало мне беспощадная жизнь, а человеком, чуть лучше разбиравшимся в ситуации. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Это совершенно некорректная постановка вопроса. Милена, эти последние месяцы вы с мужем для меня в первую очередь были клиентами, которым я пыталась помочь и предполагать, что я буду пользоваться. Этому вряд ли можно сознательно сопротивляться напомнила я. Ты же сама мне говорила, что любые эмоции следует переживать. Что чувства не подвластны контролю. Мы не должны пытаться их подавить. Их проживать нужно. И принимать такими, какие они есть. Разве не так? Почему же тогда ты от своих чувств бегать решила? Я видела, что в первые мгновения Вероника все-таки собиралась мне возразить, но когда я закончила, ее лицо изменилось. Должно быть, она тоже устала притворяться и бегать от правды. «Милена, мое отношение к Марату, оно никак не отменяет того факта, что ваша совместная жизнь не удалась. Вам стоило бы отпустить друг друга, чтобы не мучиться, к тому же... Что?» — не выдержала я. «Глупо было бы притворяться, что мое шокирующее открытие подействовало на меня сугубо положительно». Да, оно придало мне уверенности и сил надавить на подругу, вытянуть из нее признание. Но оно же и ранило. Ранило глубоко. К тому же ты знаешь, что Марат – человек очень сложный, со своими травмами и тревогами. Как подробно он с тобой ими делился? Фантазия начинала работать в явно деструктивном для меня направлении. А что, если чувства Вероники взаимны? но даже если и не взаимны, то... Кто мог поручиться, что она не побывала в его постели, как и та безымянная блондинка? От этих догадок меня бросило в жар, потом в холод, и никак, конечно, не спешила мне по этому поводу исповедоваться. Я не могу сказать, что он мне все рассказал. И нет, я не считаю, что рассказ был подробный, всего несколько фраз. Я в курсе, что ты о его прошлом знаешь куда больше, чем я. Меня эта мысль успокоила, но ненадолго потому что подруга продолжила. — А я знаю больше, чем ты, о Марате сегодняшнем. — Что это значит? Вероника чуть склонила голову, и, лившийся из окна, солнечный свет выхватил из ее пряди огненные искорки. — Как сложилось твое общение в чате с заместителем Лены? Сбитая с толку такой резкой сменой темы нашего разговора, я неуверенно пожала плечами. — Не думаю, что сейчас это так уж важно. Мы несколько раз пообщались. Какое мнение у тебя сложилось о нем? Он представился? Он не стал мне своего имени называть. Я не захотела выкладывать Веронике всю правду, даже если это была такая, в сущности, безделица, как его прозвище. Любопытно. Печально усмехнулась она. Решил разыграть с тобой карту незнакомого собеседника. И, кажется, ему удалось. О чем ты? Я его знаю? Не могу я его знать по общению? Вот тебе и ответ, Милена. Печальная улыбка не сходила с лица подруги. Ты его не узнала. Ты не знаешь его. Он для тебя незнакомец. Столько лет прожили вместе и все равно не знакомец. Это ли не повод задуматься? С макушки до самых пят меня катила ледяная волна. До сознания и информация добралась, но разум не был готов принять ее за правдивую. «Это... как понимать?» «Буквально», — безжалостно отозвалась Ника. «Твой муж явился ко мне после твоего отъезда и потребовал доступ к вашему чату. Хотел с тобой пообщаться. Инкогнито. Почему-то я ожидала, что он быстро признается. Но, насколько я понимаю, этого так и не произошло. Думаю, Марат переоценил свою способность завоевать твое доверие. Не знаю, почему он решил, что ты доверишься незнакомцу». Полуночник и есть Марат. Но к чему это притворство? Кому и как оно могло бы помочь? Он действительно думал, я доверюсь первому встречному, опять меня проверял. Гнев уже привычно охватил меня, будто пламя лесного пожара. Зачем он это сделал? Потребовала я ответа от Ники. — О, это ты у своего супруга спроси, — развела руками подруга. Он, к сожалению, оставил меня без ответа. И я поняла что нам говорить больше не о чем. Ника нарушила все возможные правила, воспользовалась моим доверием и решила, что это сойдет ей срок. Холодно с ней попрощавшись, я навсегда покинула порог ее дома. Но это не значило, что я оставлю ее поступки без ответного действия. И оказалось, что без ответа я попросту не смогу обойтись, потому что вечером случилось уж совсем неожиданное. После раннего ужина я отправила Сашку в детскую и собиралась написать сестре, но неожиданно ожил дверной звонок. Гадая, кто это мог быть, я отворила двери и остолбенела. На пороге пока еще нашей с Маратом квартиры стояла та самая блондинка, которую я застала в его постели.